Лавида импосибли. Я вышла в интернет. Я взяла с собой в поездку ноутбук. Ему лет 10, на нем наклейка Харлей Дэвидсона. Раньше он принадлежал Карлу. Наклейка добавляла щепотку опасности в его размеренную жизнь инженера. Так что поменять этот компьютер на новенький казалось мне предательством. Хотя у Карла никогда не было мотоцикла я напечатала в поисковике «Кристина вандерберг Увидела статью на веб-сайте Диарио Деевиса, о которой говорил таксист Пау. Когда я перевела статью, в глаза бросились слова «исчезла, предположительно утонула». Кристина забронировала ночное погружение в Атлантис-Скуба и не вернулась. Альберта Рибаса вызвали на допрос, но отпустили. Я добавила слово «медиум», и обнаружила лишь одно упоминание, касавшееся торговых рядов на рынке Лас-Далиас, так что вновь вернулась к результатам только по имени. Всплыло несколько фактов. По большей части они касались её певческой карьеры в гостинице Буэна-Висто в Санта-Эулалии много лет назад. Вот её фото в ночном клубе Ку в 1986 году. Вот ещё одно вместе с Фредди Меркьюри. Но явно в ту же ночь, что и снимок на стене. Это была, видимо, вечеринка на 41-й день рождения Фредди в отеле «Пайкс», и Кристина поздравляла его вместе с несколькими другими местными артистами, которые выступали в ту ночь. На ней была шляпка-котелок, как у Салли Боллс в фильме «Кабаре». Тот самый отель обнаружила я, где поп-группа Уэм UM снимала клип к синглу «Клуб Тропикана» незадолго до этого. Всё это казалось весьма гламурным. Я ощутила гордость за Кристину, когда продолжила поиски. На странице английского инстаграма пользователя Ибица Ностальгия она была запечатлена с другом в ночном клубе «Глорис» 1981 год. Такой примерно Кристину я и помнила. Разве что тут она была чуть ярче накрашена и с более пышной прической. Затем фотография, на которой уже видна седина, в диарио. Она стояла с двумя знакомыми, держала плакат, на котором по-английски было написано «Нефти нет». Статья на испанском, но я запустила её в электронный переводчик, и оказалось, что в ней говорится о протестах 2014 года в городе Ибице против шотландской нефтяной фирмы, которая собиралась добывать нефть у берегов острова. Эти планы, как я обнаружила в других статьях, не сбылись, потому что протесты были слишком сильны. Десять тысяч человек маршировали по улицам города. То же число людей протестовало против гольф-клуба в Каладоре несколько лет назад. И ещё одно упоминание о ней в связи с протестами против гостиницы в Калальонге. «Я попробовала искать иначе», — написала Альберта Рибос обнаружила упоминание о нем в блоге под названием «Странствующий скептик» в статье «Ученые, которые сбились с пути». Альберто Рибас. Этот когда-то уважаемый морской биолог закончил факультет океанографии в Университете Вига, преподавал в США, в Калифорнийском университете, а затем и во многих других испанских и южноамериканских университетах он одним из первых привлёк внимание публики к опасности микропластика в океане. Написал несколько книг на разные темы. От водорослей и морских черепах до экосистем коралловых рифов. Его серьёзно дискредитировала статья о Посейдонии океаника подводных полянах морских водорослей возле форментера у берегов Ибицы. В статье говорилось, что эти водоросли живут как единый организм уже более 100 тысяч лет, благодаря некому загадочному эфемерному присутствию под водой, которое время от времени проявляется в аномальном свечении с необычными свойствами, никак не связанным с водорослями и, похоже, имеющим внеземное происхождение. Из-за убеждения Рибаса в том, что некая внеземная сила живет в Средиземном море, в 2016 году ученого выгнали из Международного общества морской биологии. Он потерял работу в Университете Балиарских островов в Пальме на Майорке после того, как независимые исследования не нашли никаких подтверждений его заявлением. Однако доктор Рибос продолжал настаивать на своем и даже самостоятельно опубликовал книгу «Лавида импосибле. Невероятная жизнь», утверждая, что у него есть доказательства существования многочисленных форм жизни, которые ученые считают невозможными для планеты Земля, и все они преимущественно населяют Балиарские острова. «Ну ладно», — подумала я. «Безумец. Один из тех безумцев, о которых мне говорил таксист. Может, Кристина тоже сошла с ума, и, может, поэтому оставила мне, фактически незнакомке, свой дом». Поиски Альберта Рибоса привели меня на сайт Atlantis.cuba. Я нажала на ссылку и увидела два флажка — испанский и британский. Нажала на британский и оказалась на англоязычной версии сайта с красивой фотографией. Два дайвера плавают в кристально чистых водах. «Оставьте ваши заботы на суше и исследуйте другой мир», — предлагал сопровождающий картинку текст. «Иную вселенную, полную естественной красоты и чудес, умиротворение». Я увеличивала другие картинки. На них были люди в снаряжении для дайвинга на лодке. Среди них оказалась и Кристина. Она стояла рядом с пожилым бородатым мужчиной. Я узнала его. Тот самый пират с оборота книжки. Сам альберта Он по-прежнему выглядел так, будто создан для моря. Он широко улыбался, как и Кристина. Но было в его взгляде что-то неуловимо зловещее. Не знаю почему, но мне было неприятно разглядывать его. Картинки сопровождал текст о важности охраны океана. Я листала другие фотографии, испытывая странное чувство, от которого сохло во рту. Флуоресцентное подводное существо. Дайвер направляется в пещеру. Осьминог, мурена. Еще один дайвер плавает возле потерпевшего кораблекрушения судна «Дон Педро». Текст, объясняющий, что корабль затонул в нескольких километрах от порта ибицы в 2007 году. Оранжевый морской ёрш, плывущий в коралловом рифе. И вдруг целые заросли. Подводная поляна морских водорослей. В прозрачнейшей чистейшей воде, сквозь которую преломляются лучи солнца, плывёт косяк серебряных рыбёшек. Вполне возможно, это была самая прекрасная фотография, что мне доводилось видеть. Мною овладело какое-то трудноуловимое чувство, отличное от страха, но близкое ему. Может, удивление? Магнетическое, сильное. Я ненадолго перевела взгляд на экран телевизора. На нем храм, в котором прятали Святой Грааль, рушился вокруг Шона Коннери и Харисона Форда. И я вернулась к компьютеру. Щелкнула, чтобы увеличить фото, и тут увидела нечто необычное. Маленькое, трудноразличимое. Крошечный золотой предмет в водорослях. Я увеличила снимок еще. И тут на меня накатил ужас. Я сижу одна в этом новом доме, на новом для меня острове, в милях от всего, к чему я привыкла. Тут банки из-под самопроизвольно наполняются водой, и цветы возникают из ниоткуда. А теперь это. Происходит что-то определённо странное. Я не могу подсчитать вероятность, но она явно очень мала. И всё же вот он, этот образок, лежит на дне моря. Что-то, что я ощущала, как подлинно принадлежащее мне. Качество изображения было столь хорошим, что я видела не только цвет цепочки, но и самого святого Христофора на образке. Я ни капли не сомневалась, что это тот самый образок, который я подарила Кристине в 1979 году, в то самое Рождество. И он сиял, как потерянная надежда.